Линд за ее спиной сухо хмыкнул. «Ну же», — сказал он, — «думай, соображай». Лидочка присмотрелась, и точно кто-то повернул картонную тубу калейдоскопа. Лица детей вдруг распались на отдельные знакомые черты. Смоляные завитки линта, улыбка мамочки, квадратный лоб Лужбина, ее собственная ямочка на щеке мальчика, тоже принадлежавшая прежде Галине Петровне. а до этого кому-то еще, кому-то неизвестному по имени, давно забытому, но все равно родному. Кровь, смешиваясь, толчками застучала у Лидочки в висках, в запястьях, отдаваясь в груди мальчика розовым ярким светом, наполняя девочкины губы и веки, пульсируя сразу у миллионе вен, прошедших будущих настоящих. «Это мои внуки?» — вдруг поняла Лидочка — «Все не закончилось. Совсем нет. Все продолжается. Но как же тогда? Но почему же?» Она шагнула к окну, словно собираясь постучать. И тотчас у нее за спиной страшно закричала мамочка. «Не пущу! Нет, не пущу! Барбариска!» Лидочка обернулась. «Быстрее!» — сказала Линд. «Ну же, быстрее!» Что-то билось у него в руках изо всех сил. вырываясь, что-то страшное. Ни мамочка, нет. Но оскалившийся Линд держал крепко, очень крепко, так что Лидочка почувствовала, как напрягаются под сухой кожей мышцы, как сжимают ее сильные мужские руки, и все вокруг наливается светом, смыслом и торжественным плеском. Вода, тяжелая, теплая, текла уже не сквозь, а с нее. — Давай, давай, быстрее! — закричал Линд, «Я держу ее! Возвращайся! Давай! Возвращайся!» И Литочка с размаху двумя руками ударила по оконному стеклу, так что все вокруг на секунду словно застыло, а потом взорвалось и осыпалось миллионом хрустящих, сияющих осколков. И она побежала след за смеющимися детьми назад, по комнатам, теперь совершенно живым, полным прекрасных людей, дружелюбных собак и старой добродушной мебели. Все сильнее пахло мастикой, яблочным пирогом и можжевеловыми ветками. И все стремительнее приближался свет, ослепительный, плотный, молочный, полный такой радости, что Лидочка засмеялась тоже, а свет все приближался, пока не ударил ее по лицу сильной горячей ладонью. И еще раз, и еще раз, и еще... «Ну же!» — совсем близко, прямо над ухом закричал Лужбин. «Ну же, девочка, давай!» И Лидочка очнулась. Лужбин стоял над ней, на коленях, и лицо у него даже не бледное, синеватое. прыгало, ходило ходуном, дрожали перекошенные губы, подбородок, дергалась изуродованная тиком щека. «Ты!» — сказал он, словно не узнавая, не веря, что Лидочка вернулась, что она вообще могла попытаться уйти. «Ты!» — Лидочка хотела ответить, но губы не слушались, шелестели, шелестела, уносясь в сток, полная ее крови вода. И отчего-то было очень больно в спине. А еще не сильно, но длинно ныли щиколотки запястья, крепко стянутой распущенной на бинты простынёй. какой все всё-таки молодец! Умница!» Ваня догадался. «Спас! Спас! Спасибо!» Лужбин наклонился, пытаясь расслышать, и Лидочка изо всех сил, напрягая голос, прошептала. «Я... Я... Хочу...» «Что ты хочешь, Лидушка?» Лужбин приподнял ее за плечи. «Попить? Водички может?» «Сейчас скорая приедет. Потерпи, родная. Сейчас уже. Прямо сейчас». Лидочка упрямо мотнула головой и, наконец, закончила. «Я хочу остаться», — твердо выговорила она и сама удивилась, потому что никогда в жизни не говорила так и никогда в жизни ничего для себя не хотела. Не смела. Оказалось, что это так просто. Надо всего-навсего набрать полную грудь воздуха и сказать. «Просто сказать». «Я хочу остаться», — повторила Лидочка, и Лужбин сразу понял, о чем она, о доме, о нем самом, обо всей жизни, которая с этой секунды наконец-то и навсегда стала у них общей. Одной на двоих, как он и хотел. А теперь захотела и она, Лидочка. Она сделала свой выбор. Впервые кто-то выбрал его, вот так, осознанно, по-настоящему, и Лужбин, задыхаясь от благодарности, Заплакал, уткнувшись лицом в Лидочкин живот, впалый, почти детский, но уже таивший в своих золотистых потемках никем пока не прочитанную и не узнанную следующую главу. За воротами резко вскрикнула недовольно ранним вызовом скоро, и серый от предрассветной усталости врач попытался затушить в переполненной пепельнице, докуренной до картонного фильтра слюнявый бычок, но промахнулся. Господи, ты глянь, какой дворец. Вася, и что им, буржуям не живется? Ненавижу этих суциидальников. Четвертый случай за неделю. И одни сплошные истерики. Всех бы их психушку упек. Честное слово. Без права переписки. И хоть бы одна сволочь вены резала как надо. Не поперек, а вдоль, вдоль, вдоль. Так нет же. Спасай их за эту зарплату, сволочей. Ну, ладно. тормози давай, вот так, задом, задом сдавай, а то носилки не вопрем. Врач выскочил из скорой, придавивший колесом посаженные еще Маруси золотые шары, и пошел навстречу дому, той же тропинкой, что шла когда-то к своей ведьме, молоденькая Галина Петровна, и все было по-настоящему, все наконец-то распуталось, разрешилось и вновь соединилось. На этот раз навсегда. И любовь так долго блуждавшая по этой истории, так долго не умевшая попасть в такт, и этот дом, и холодный вкусный воздух, и медленно выплывающее из-за розовых сосен круглое и тоже розовое солнце, такое громадное, что где-то далеко-далеко засмеялся от радости Лазарь Линд. Засмеялся и поцеловал маленькую, теплую, бессмертную Марусину руку».